Крис, иди сюда. Ну, не надо сердиться попусту, Крис. Сделав себе еще одну, которую уж, бляди, Мэри, он, раскачиваясь, вошел в спальню, увидел на кровати записку, прочитал. Я уехала. Прощай. Спасибо тебе, любовь моя, Пол. Снял галстук.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 Через два дня он посетил Королевскую академию живописи. Кое-что я написал в Америке. Буйство красок Флориды подталкивает к Мольберту, хотя значительно приятнее писать «Дождь», «Мелкий сеющий дождь». Чашка Грога после прогулки под таким дождем кажется верхом блаженства. Ты становишься апостолом всепрощения и доброты. На открытии вернисажа,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 Собрав вокруг себя штаб, десять ученых, военных журналистов, аналитиков, Черчилль начал готовить главный труд своей жизни, историю Второй мировой войны, считая, что более всех других имел основание создать этот труд, ибо был первым объявившим войну Гитлеру в 1939 году. Такого рода актив не может быть забыт человечеством. Работал он запойно. Диктовал по тридцать, а то и сорок страниц в день. После завтрака поридж, ломтик сыра, грейпфрут, кофе. Устраивался в кабинете. Ходил по старому хорезмскому ковру, окутывая себя сизым сигарным дымом. Фразы строил мощные, точеные. Стенографисткам порой казалось, что он репетировал текст ночью. Так он был обработан и выверен. После обеда спал, 8 в восемь часов вновь начинал работу и до полуночи. Семьдесят два года. Юношеская неутомимость, спокойный юмор, твердая уверенность в том, что проигрыш лейбористам — временная неудача. Через три года пора возвращаться на Даунинг-стрит, работа не в проворот. Контролируя каждое слово, каждую свою мысль,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 «Писать репортажи о войне британцев против буров».